трещали выстрелы, шестирукие начали падать, но уцелевшие продолжали упорно наступать. Вот они уже зашипели своими носами-пульверизаторами. На счастье пошел сильнейший ливень, он сбил газовую волну. Выстрелы трещали, шестеруки падали, и все же они приближались. В лагере услышали выстрелы. На помощь бежали Уэллер, Стормер, Жак и Мэри. Огонь усилился. Шестирукие не выдержали и убежали. Как нехороши кокосовые орехи, сказал Ганс, а нам придется отказаться от них и разрушить наш воздушный мост, чтобы предохранить себя от нападений шестируких. Часть воздушных корней была разрублена, мост через тихую гавань уничтожен. Глава 9 Рассказ о одичавшего лорда. Когда элен увидела Блоттона, она громко вскрикнула трудно определить, чего было больше в ее крике — радости или ужаса. «О, Генри!» Одичавший морт не обращая внимания на Эллен и леди Хинтон, бросился к котелку со вчерашней рыбой, вынул ее руками и начал жадно пожирать, морщась и завывая. «Неужели это вы, Генри?» В ответ послышалось хриплое урчание. Леди Хинтон шептала молитвы. Доктору Теккеру пришлось немало повозиться с Блоттоном. Губы лорда страшно опухли и почернели, нижняя была рассечена надвое и имела вид заячьи губы, на опухшем языке кровоточащая рана. Теккер удивлялся, как обошлось без заражения крови, только через несколько дней, благодаря умелому лечению, опухоль спала, раны затянулись, и Блоттон смог внятно говорить. И он рассказал о своих приключениях. Гигантская летучая мышь если только это не была летучая тигрица, схватила его когтями и подняла в воздух. Вот следы ее когтей на плечах и спине. Да, он испугался, но недаром он был страстным охотником и охотился на диких зверей во всех частях света. В такие минуты нельзя теряться, это главное. На лету она меня не съест, а пока летит, есть время обдумать положение. Он был все же тяжелой добычей, и птица скоро начала снижаться, отделившись от стаи. Мы видели это. Черная лента птиц ушла за облака, спасаясь от непогоды. Птица с Блоттеном летела ущельем. У Блоттена был нож. Но вынуть его из ножен было нелегко. Когти птицы сжимали плечи и руки. Ценой нестерпимой боли, при каждом движении когти все глубже вонзались в плечо и спину, Блоттен освободил правую руку, вынул нож и всадил его в брюхо птицы. Она неистово закричала, но не выпустила его из когтей. И хорошо сделала, иначе я разбился бы. Я уже приготовился к тому, что если птица начнет распускать когти, я сам схвачу ее за ногу. Птица пыталась на лету клюнуть Блоттона, но хотя у нее была длинная шея, она все же не могла достать его клювом. Акровопускание делало свое дело. Блоттон с ног до головы был облит кровью птицы. Глаза слепались, и это было хуже всего. Он закрыл их и вдруг почувствовал, как нога его ударилась о камень. Птица рухнула на каменистую площадку, накрывая своим телом Блоттона, забарахталась и откинула в сторону крыло, прикрывавшее Блоттона. Проливной дождь тотчас смыл кровь с его лица. Блоттон прозрел. Птица, теряя силы, распустила когти. Блоттон рванулся и, оставив в когтях порядочный кусок мяса с плеча, освободился, Один коготь при этом вонзился в губу и поранил язык. Блоттон не переставал наносить птице удары ножом. Она обезумела от боли и, позабыв о добыче, взмахнула крыльями, тяжело перевалилась через скалу, и там, вероятно, и подохла. «Это самый интересный случай в моей охотничьей жизни», — сказал Блоттон. «Да, но охотником-то были не вы», — вставил Стормер. «И что же было дальше?» Я оказался лежащим в каменной ложбине, как в ванне до краев, переполненной горячей кровью. Я думал, что сварюсь живьем. Температура этой крови была, вероятно, градусов 50 Кругом валялись перья. «Я видел это место», — воскликнул Ганс. «Мы искали, но не нашли вас». «Я постарался скорее уползти в пещеру», — ответил Блоттон. «Надо сказать, что крылья у этого летучего разбойника словно кожаные, а хвост с оперением». Я хранил несколько перьев и кусочек кожи с крыла, но потерял их в своих скитаниях. Блуттон вот отлежался под скалой, он потерял много крови, сознание мутилось, он соображал плохо, и вместо того, чтобы идти вверх по каньону к ракете, он побрыл вниз, дошел до залива, свернул вправо и заблудился в лесу.